третья народная мораль главным регулятором нравственной жизни людей в прошлом являлось чувство стыда его стремились воспитывать и культивировать в детях а люди бесстыжие, подвергались порицанию и осуждению ему хоть плюй в глаза все божье роса нередко применялся и более сильный глагол синоним слова мочиться На что правда обвиняемые в непотребстве могли отговориться и в различных вариантах: стыд не дым глаза не ест, брань на вороту не виснет. Поощрялась нравственная стойкость человека в горе и в радости, в нищете и в преуспеянии. Голенький, ох, а за голеньким Бог, говорили, не без зависти опять же. Кому счастье служит, тот ни о чем не тужит. Не родись красивой, а родись счастливой. Но особо то счастью удаче, талану, фарту не доверяли. Считалось, что все это дается свыше и от усилий самого человека не очень-то и зависит. Счастливым быть никому не досадить. С твоим счастьем только вбор по грибы, наше счастье вода в бредне. Впрочем, иногда отчаянно рискуя или оказавшись в нужное время в нужном месте, можно и собственными силами кое-что ухватить, либо сено клок, либо вилы в бок. От чужих людей, помощи или ответного дара чаще всего не допросишься и не дождешься. Как тонут, так топор сулят, а как вытащишь, так топорища жаль. В общем, каждый сам за себя, один бог за всех. Вполне закономерно, что речений про горе и несчастье намного больше, нежели оптимистических суждений. Таков наш рок, что вилами в бок, мой талант съел баран. Беда беду накликает. Счастлив бывал, да бесчастье в руки поймал. Такие и подобные им высказывания как бы еще более укрепляют убеждение человека в том, что приход к нему счастье либо несчастье. Дело почти случайное, непредсказуемое, как гроза с ливнем, не предугадаешь. Этот невероятной мощи фатализм, природный, стихийный Всегда жил в народе. Чему быть, того не миновать. Но как и во всем другом, здесь также присутствовало то, что шло в разрез, своего рода диссидентство. Горю горюй, а руками воюй. Глаза боятся, а руки делают. Люди были во все времена очень разные. Кому-то одно пригодится по жизни, кому-то совсем иное. Но и в горе нужде русский человек пытался улыбаться, находя даже в ущербных для себя ситуациях какие-то прибытки. Собака пропала, цепь освободилась. Иначе говоря, живи как живется и будь что будет.